В автоматически движущемся автомобиле Саюри чувствовала себя и с ч е р п а н а будто сила тяжести удвоилась. Если бы она хотела что-то сказать, то с сожалением сказала бы «всё же я это сделала». Достигнув управленческого уровня, она думала, что уже привыкла к переговорам, однако Саюри всё же подавленно вздохнула, она повела себя так своевольно и импульсивно. В общем-то, по всем правилам, этот молодой человек был её сыном, но каждый раз перед ним ей было трудно сохранить самообладание. И она прекрасно знала почему. Потому что он был сыном её соперницы, в паре с инженерными способностями и достижениями, с совершенно нечитаемыми глазами и непостижимыми эмоциями. В его глазах она была не человеком, а простым образцом под микроскопом, низведена к статусу предмета. Саори также считала его инструментом, но этого не осознавала. Она знала лишь то, что этот контракт требовал его сотрудничества, но её собственное т е р п е н и е сделало такую сдачу гораздо труднее. Она молча посмотрела в окно и тяжело вздохнула. Подняв глаза, она заметила, что количество машин вокруг странно уменьшилось, она уже некоторое время не видела встречных машин. И хотя она ехала через жилой сектор, час ещё не был настолько поздним. Её внутреннее разочарование затмило след беспокойства. Она вызвала экран с информацией о дорожном движении, На дисплее было видно, что остальные автомобили переправлены на другой маршрут, чтобы не зайти в тупик из-за остановившейся на дороге машины. Что само по себе было вполне нормальной причиной, так что с а ю р и вздохнула с облегчением. Преследуя автомобиль с а ю р и на большом электрическом мотоцикле, т а ц и я также заметил снижение трафика. Сообщение, которое он получил через дисплей в своём шлеме, содержало ту же информацию, что и на дисплее в автомобиле с а ю р и Тем не менее, Тацу не нашёл в этом ничего хорошего. Информация, что все машины, перенаправленные из-за остановившегося автомобиля, сама по себе не была подозрительна. Тацу я воочию видел, как трудно проникнуть в систему управления движением, когда наблюдал, как Санадо и Фудзибаяси её взламывали. Однако он не мог поверить, что все машины перенаправляются с дороги, которая ведёт от его дома до станции. Он не был таким оптимистом. Такое случается лишь, когда на дороге останавливается много машин. В системе управления не так уж и сложно определить местоположение автомобиля, тем более местоположение пригородного общественного транспорта, который непрерывно транслирует сигнал, чтобы не дать ворам сбежать на нём с места преступления. Да и определения сигнала не было какой-либо секретной и н ф о р м а ц и и Через некоторое время после того, как Тация выехал из дому, он обнаружил автомобиль Союри. Наконец, увидев автомобиль приёмной матери, он также обнаружил у неё на хвосте ещё один автомобиль, который был с ручным управлением и н е з а в и с е л о т с и с т е м ы контроля движения. В машине прозвучал пронзительный сигнал тревоги. На дисплее высветилось уведомление, что приближается автомобиль с ручным управлением. Тем не менее, с а ю р и не слишком обеспокоилась, даже в этот век всё ещё существуют люди, которые наслаждаются вождением. Как инженер она знала, что водители могли модифицировать свои автомобили, чтобы стать независимыми от влияния системы контроля движения. поэтому она уделила мало внимания приближающемуся сзади автомобилю. Она просто откинулась на сиденье и выключила надоедливую тревогу. в и д я что чёрный а в т о м о б и л и с ручным управлением увеличил скорость, Тацию также нажал на газ. Мотоцикл Тацию у с к о р и л с я быстрее, тем не менее опираясь на б л и з о с т и соответствующую скорость, тот автомобиль доедет до машины с Аюри первым. Среагировав на то, что вручную управляемый автомобиль внезапно приблизился, вместо того, чтобы проехать мимо, Машина с а ю р е активировала систему избегания столкновений и сделала аварийную остановку. Остановившись недалеко от её машины, два человека вышли из автомобиля с ручным управлением. Такие действия были слишком наглыми на улицах с беспроводными системами видеонаблюдения, однако подозреваемые, скорее всего, были нелегалами, поскольку обычных граждан и иммигрантов камеры сразу же определили бы по их изображениям. Тацо включил дальний свет фар и направил его на двоих мужчин, которые пытались взломать дверь машины с о ю р и Встав с мотоцикла, н а оставив в к л ю ч е н н ы м свет, т а ц и кинулся к ним. Пока мужчины прикрывали лицо, закрываясь от яркого света, т а ц и правой рукой достал кат из нагрудного кармана. Секунды позже один человек достал пистолет, а другой замахнулся на Тацию кулаком. По ц в е т о м мотоцикла на том кулаке что-то сверкнуло, это было бронзовое кольцо. Из кольца послышался пронзительный псионовый шум, Это были магические волны вмешательства, известные как помехи, идущие от антинита. Один из них сосредоточился на том, чтобы свести на нет магию врага, а другой пытался застрелить его. Вот только их противник был незаурядный волшебник. д о л о б ы л а н а п р а в л е н на на тацию, ему в сердце, на расстоянии, где уклонение невозможно, почувствовалось чистое намерение убийства, однако мужчина не смог н а ж а т ь на спусковой крючок. Не успел. т а ц и уже нажал на с п у с к о в о й крючок своего кат, и в руках мужчины пистолет развалился на части. Один из них, или, может быть, даже они оба взволнованно что-то п о к р и ч а л и но, учитывая расстояние, Тацию ничего не разобрал. Он услышал лишь термин «помехи». Наверное, они удивились или тем, что помехи не подействовали, или тем, что пистолет разрушился, несмотря на присутствие магических волн вмешательства. Однако, что бы они н е говорили, это больше не заботило Тацию. Даже если бы ему как-то неожиданно помешали, он не изменил бы свои действия. Он снова нажал на спусковой крючок. Мужчина, который недавно держал пистолет, закричал от боли и упал на землю. Он схватился за бедро и начал кататься по земле. Затем мужчина с кольцом сжал плечо. От боли он не мог сдержать стон и согнулся в холодном поту, после чего потерял сознание. Будто в него вонзились крошечные иглы, уничтожившие кожу, плоть, кровеносные сосуды, нервы и кости. Внезапная боль должна быть преодолела его способность оставаться в сознании. Магия разложения, туманное рассеивание могла разложить любую часть человеческого тела. Так где же человеческое тело следует пронзить, чтобы вызвать достаточный шок для того, чтобы сознание не выдержало? Куда нужно атаковать, чтобы отрезать чувство от рук и ног? Хоть плоть других, хоть собственное, ответ Этация прекрасно знал. Он проскользнул мимо двух лежащих на земле мужчин, и приблизился к чёрному автомобилю с речным управлением, Тацио целился в него кат, но не нажал на спусковый крючок. Водородные автомобили содержали сжатое топливо, поэтому безрассудное нападение может вызвать гигантский взрыв. Конечно, обычно присутствует система безопасности, которая препятствует возгоранию, но некоторые удаляют их для атаки смертника. Если бы здесь была Миюки, тогда не нужно было бы волноваться о взрыве, но, к сожалению, она осталась дома. С правой стороны дороги находилась широкая речка, но слева всё ещё оставались жилые дома. Приняв во внимание, что дома эти очень близко, т а ц у решил, что не следует форсировать события. Строго говоря, это решение оказалось слишком небрежным. Внезапно справа возникло намерение убийства, т а ц и машинально начал уклонение. В его движениях не было даже намёка на нерешительность, тем не менее он не смог уклониться отлетевшей на сверхзвуковой скорости пули. Он почувствовал жгучую боль в груди, Пуля попала в грудь слева. Импульс от пули заставил тело полететь по воздуху. Снайперский выстрел оказался чрезвычайно точным. Фатального попадания он избежал, но удар пробил лёгкое. Учитывая, как поздно он услышал выстрел, атаковали, скорее всего, с чрезвычайно дальнего расстояния. Если бы т а ц у о не начал уклоняться, пуля пробила бы сердце. Честно говоря, снайпер был чрезвычайно умелым. Тацио использовал инерцию от падения, чтобы перевернуться и укрыться за машиной с а ю р и Рана от выстрела уже сама собой затянулась. Обычно пока активна его магия, даже фатальные травмы вмиг исчезают, однако это не значит, что он не чувствует боль. Сильная боль от удара пули, а также от того, как пуля покидала тело, бросила Тацию в холодный пот. Однако сейчас было не время обращать внимание на что-то подобное. т а ц у требовалось обнаружить место, где засел враг. Учитывая направление и угол атаки, а также расположение окружающих зданий, которые могут служить препятствиями, Снайпер, скорее всего, находится на одном из промышленных зданий на противоположной стороне реки. Примерно т ы с я ч метров от тации. Раз пуля легко пробила человеческое тело и оставила такую маленькую дыру, она, видимо, была бронебойной. Кузов автомобиля был сделан из синтетического материала, так что он не слишком долго прослужит прикрытием. И ещё снайпер не использовал магию, что осложняло дело. Как бы ни была использована магия, она всё равно оставит за собой след, по которому Татция может быстро определить позицию врага. Однако если противник просто стреляет из оружия, на таком расстоянии гораздо труднее полагаться на элементальный взгляд. Два лежавших на земле мужчины поднялись в воздух на небольшую высоту, открылась дверца чёрного автомобиля и их грубо бросили внутрь. Он мог легко уничтожить п о д д е р ж и в а ю щ и их магию движения, но сейчас высшим приоритетом было убрать угрозу снайпера. Тация пересмотрел данные прошедшие через него пули, он снова запустил анализ данных и снова п р о ш ё л через данные пули: Телесные жидкости, физическое сопротивление, ветер, гравитация, давление воздуха в миг выстрела, переменные от пули были сжеты в одно сообщение и возвращены тация. Он определ информацию цели в миг-атаке. Тация повернул время в спят ь и, прочитал траекторию пули, информацию снайпера и саму память мира. От настоящего в прошлое, затем от прошлого к настоящему. Используя точку выстрела снайпер началом, он нашёл желаемую цель среди мириад переходных данных в мире информационного измерения. В своей голове тация посмотрел на эйда снайпера, отделив этот конкретный из масс так же, как делал всегда. Он также знал, что противник целится сюда и готовится снова выстрелить. Второй выстрел не произошёл лишь потому, что снайпер перезаряжал оружие и менял используемые ранее бронебойные патроны на патроны, которые могут пробить объекты, за которыми прячется враг. Вот почему и была большая задержка. Тация видел это, поскольку держал на ладони каждый кусочек данных о снайпере, следует сказать, что ему повезло. Подумав об этом, т а ц и активировал магию, чтобы полностью разложить человеческое тело. Через 10 минут после того, как чёрный автомобиль уехал, т а т решил, что уже безопасно и поднялся из своего укрытия за машиной с а ю р и Заглянув внутрь, он увидел, что с а ю р и потеряла сознание, поскольку все это время машина стояла на месте, он это ожидал, так что не было причин для беспокойства. Её тело со всех сторон окружали подушки безопасности, прекрасный пример активации системы защиты водителя, этот механизм мог защитить от любых видов столкновений. В таком случае она, видимо, потеряла сознание из-за психического шока. Так или иначе, она связана с семьёй Цуба, так что должна выдерживать хоть какие-то происшествия. Однако сейчас она попала в затруднительное положение, как обычный человек. Разве не так? Тация не мог об этом не подумать. Как только подушки безопасности убрались, автомобиль с автоматическим управлением самостоятельно перезапустился и медленно поехал. Тация за ним п о с л е д о в а л на своём мотоцикле, прикрывая сзади. К тому времени, как они доехали до станции... Сайюри уже пришла в сознание. Лицо у неё было немного бледным, но она не показывала никаких следов паники. Конечно, весь путь Тацо ехал за ней на мотоцикле, поэтому он в любом случае не знал, какое у неё было выражение лица. у в и д е в ш и с с ним на станции, с а ю р и заставила Тацо принять шкатулку с м а г о т а м о й «Упрямая и неумолимая, вот какими словами можно идеально описать её характер», подумал Тацо. После того, как с а ю р и ушла, т а ц и я вернулся домой и сразу же направился к телефону. Он ещё на станции мог воспользоваться мобильником, но опасался подслушивания. «Не волнуйся о камерах на маршруте. Мы уже начали принимать меры». «Спасибо огромное, майор». У этого телефона была прямая линия со штаб-квартирой отдельного магического батальона. т а ц и я был вынужден скрывать, что является одним из главных бойцов семьи ц о б ы из 1 0 и главных кланов, а также особым л е й т е н а н т о м отдельного магического батальона, поэтому моему первым делам нужно было убедиться, что его не записали камеры уличного видеонаблюдения. т а ц с о выпрямился и отдал честь изображению Казама на экране. «Однако, я должен сказать, наши противники ведут себя весьма промечиво. т Даже если это не был центр города, они всё же стреляли в его пределах». «Хотя я не могу отрицать, что был слишком небрежен. Должен признать, что наши противники весьма опытны». «Они не использовали магию, да?» «Подтверждаю. Если управлять траекторией п у л и магии, то без сомнений появится побочный эффект от перезаписи явления. И точно так же, если магия повысит ь чувствительность, то псионовые волны могут раскрыть местоположение. Пока враг будет использовать магию, он не скроется от Тацию. Казама хорошо знала его способности». «Да, в ночных условиях и полагаясь исключительно на прицел, они успешно выстрелили с почти километрового расстояния». На экране Казама посмотрела вниз, будто глядя на расположение снайпера на карте. т а ц с у не совсем понимал все нюансы снайперской стрельбы, Казама с ней был знаком гораздо лучше. Видимо, он обнаружил некую подсказку, которую т а ц с у не заметил, поэтому даже если он не был свидетелем, он смог уловить подробности всего лишь из доклада т а ц с у «Даже во всем мире наберется лишь горст к организаций, способных отправить снайпера такого класса. Мы довольно быстро сузим количество возможных подозреваемых». Тогда мы полагаемся на вас. Наступление лучшая защита. Ведь л и ш ив противника с и л ы можно устранить угрозу нападения. А поскольку они уже один раз столкнулись, то пока ни одна из сторон не начнёт действовать, не исключено, что для т а t s o y всё может закончиться мирно. А! Подожди секунду. Пришёл новый рапорт. Мы нашли автомобиль. Хотя в чёрном автомобиле был подделан номерной знак, уловка такого уровня не могла обмануть камеры, установленные вдоль улиц в целях защиты. «Если знать, когда и где автомобиль проехал, его уникальные особенности всегда можно обнаружить». «Раз расследование уже начато, как насчёт того, чтобы на этом закончить наш разговор?» «Как пожелаете». Тацуя сразу же кивнул в ответ. Он не придирался к деталям вроде тех, что должен лично захватить сбежавших врагов.